Глава 7 Большая полицейская облава идет сегодня по всему району после инцидента, произошедшего прошлой ночью в Игровом. Шестеро полицейских, трое маленьких детей и один ручной кролик погибли, когда из отеля Пауэрс сбежал Фэл Элкланд, скрывающийся от правосудия. Полиция намерена вскоре опубликовать и распространить фото этого отвратительного вора, истязателя детей, мучителя животных и осквернителя могил. Согласно имеющемуся описанию, ему за шестьдесят. Он среднего телосложения, у него редеющие седые волосы и нос гнусного вида. У него имеется молодой сообщник, которого полиция характеризует одним термином — «очень шустрый». Он также находится в розыске. Если вы заметите кого-то, кто подходит под эти описания, немедленно сообщите по телефону в полицию. Джеральд, говорящий «Джералд», попал в больницу вследствие сердечного приступа, вызванного перенапряжением на работе. Его состояние, как уверяют врачи, стабильное. Пожелаем ему ни пуха, ни пера. О том, как развиваются события, мы расскажем вам после перерыва. Четыре часа утра. То время, когда люди спят глубоким мертвым сном. А мы в этот час по-прежнему плыли, сидя на столе. элкланд через какое-то время задремал, опершись спиной на ножку стола. Иногда он вздрагивал, но по большей части его сон вроде как ничего не нарушал. Я бодрствовал, пытаясь придумать выход из положения. Главная проблема заключалась в том, что я недостаточно хорошо знал стабильный. Да его и никто толком не знал. Из того, что Элкон сообщил мне, каким путем его сюда протащили, следовало, что где-то имеется какой-то проход, но абсолютно ясно, что он тщательно охраняется — Так что даже если нам удастся выяснить, где он находится, это ничего не даст. Было также понятно, что с восходом солнца все стабильники, у кого в сердце имеется хоть чувство долга перед обществом, то есть все они до единого, будут пребывать в убеждении, что нас следует выловить любыми средствами. Фотографий наших у них нет и не будет. Но эта художественная студентка может дать им самое подробное описание внешности Элконда, так что рано или поздно мы так или иначе выдадим себя. Значит, нам следует держаться подальше от общественных мест, оставаться на реке или на этой полоске сельской местности по обоим ее берегам. В этом была наша единственная надежда не попасться. Но я здорово устал, так что никаких умных мыслей в башку не приходило. Надо бы вам напомнить, что с тех пор, как я спал в последний раз, мне пришлось поехать в Ройл, пересечь его» преодолеть все трудности вторжения в стабильный, что тоже было достаточно утомительно, пробраться сквозь заброшенный и забытый район, а еще неоднократно приходилось взбираться на всякие стены и спускаться с них, строить самодельные плоты и так далее. — Ты уже достаточно потрудился, — твердил мне мой мозг. — Сделай перерыв. Но перерыв ему я дать не мог. Мне необходимо было следить, чтобы нас не прибило к берегу, поэтому он обиженно и раздраженно приостановил свои мыслительные функции и предоставил мне полагаться только на пару тупо пялищихся по сторонам глаз. Я закурил еще сигарету, а когда поднял взгляд, увидел, что Элкланд проснулся и уныло смотрит на меня. «Так значит», — сказал он, — «стало быть, это был не сон! Какое разочарование!» Он попытался вытянуть ноги, обнаружил, что сделать это невозможно, не пнув меня в лицо, и сдался оставил эти попытки. Дрожа от холода, он поплотнее натянул на себя пиджак и уставился в пространство. «Итак», — сказал он через некоторое время, — «мы по-прежнему под угрозой того, что нас убьют ещё до конца дня? Или опасность стало меньше?» «Если и меньше, то незначительно. В конечном итоге из реки нам придётся выбраться. Можем вылезти на берег и устроить там лагерь, но я бы этого делать не посоветовал. Идти нам некуда» а берега они рано или поздно начнут обшаривать. Думаю, лучше выход из положения — продолжать плыть, пока не упрёмся в стену, а уж тогда посмотрим, что можно предпринять дальше. Я не стал добавлять, что дальше вполне может быть стрельба. Он же умный малый. Я уверен, что он и сам об этом догадался. Что-то, несомненно, должно произойти, когда река упрётся в стену. Я не имел представления, что именно. Я просто надеялся, что это как-то нам поможет. Это был наш единственный шанс. — Как вы думаете, они знают, что мы на реке? — Нет. Сами подумайте. Что они там обнаружили? Запертую дверь и пустую комнату. Смятую постель, в которой спали. Вот и всё, что у них есть. Вы могли сделать оттуда ноги задолго до того, как они туда явились. Им неизвестно, спешим мы отсюда убраться или нет. А раз так... Вариант с рекой им в голову не придет. Зачем возиться с водным транспортом, когда можно уйти пешком? Скорее всего, они подумают, что мы все еще в стабильном, прячемся где-нибудь. И еще они не знают точно, что мы действуем вместе. А описания нашей внешности, что у них имеются, не дают им никаких возможностей сделать хоть какие-то выводы относительно того, что мы владеем кое-какими умениями из практики диверсионной работы. И умеем, например, строить плоты из обеденных столов. Так что пока мы в относительной безопасности. Элкен кивнул, кажется, это его несколько успокоило. Я тоже был доволен, что хоть один из нас успокоился. События перед стеной сперва начали развиваться скверно. Она вроде как выплыла на нас, а когда я понял, что произошло, было уже поздно. Я типа изначально принял на веру, что мы успеем спрыгнуть с нашего корабля ещё до того, как туда попадём. К сожалению, такого не случилось. К пяти утра на небе уже разгоралась заря, делала свое черное дело, а последние изгиб реки вывел нас на прямой участок русла, который упирался прямо в стену, огораживающую этот район. Берега за последний час нашего плавания раздвинулись пошире, так что добраться до них теперь означало немалое свершение, поскольку нужно было бороться с усиливающимся течением. Потом, еще через полмили, постепенно сужающиеся берега, оказались заделанными в кирпичные стены. Некоторое время они были шести футов вышиной, или около того, что мы вполне могли преодолеть. Но когда мы уже приближались к самой стене, их высота увеличилась до двадцати футов. А что еще хуже, теперь эти стены поднимались не вертикально, но наклонно, нависая над водой. Подвести к ним плод будет нелегко. Разобрать плот еще находясь на нем, чтобы снять подушки-присоски, означало бы сунуть голову в ловушку, перейти в статус «очень трудное положение». У каждого из нас будет только по две подушки. Воображаемое зрелище Элконда, взбирающегося по нависающей и постепенно закругляющейся над водой стене, сразу же попало в категорию «невозможно», которая соседствовала с категорией выбрось это из головы, и ничего не выйдет». Река впереди резко сужалась, уходя затем в отверстие в стене. Отверстие было около десяти футов в ширину и четырёх высоту. «Мы поплывём прямо в эту дыру, да?» — печально спросил Элконт. «Ага. Имеете представление о том, что там, по ту сторону?» «Не. Очень хорошо», — вздохнул он. Примерно в сотни ярдов от стены, мои мозги ощутив, что я вот-вот подверну их очередной опасности, предложили временное перемирие. «Мы с тобой потом ещё разберёмся», — сообщили они, яростно на меня пялись. «И что мы теперь будем делать в такой вот ситуации?» Думаю, однако, что они втайне радовались, что мы снова работаем вместе, одной командой, потому что через секунду я уже имел в своём распоряжении первое деловое соображение. «Идите-ка сюда и садитесь рядом со мной, сзади», — велел я эконду и он послушно выполнил это распоряжение. «Когда подойдем к стене, вытянем руки вверх и попытаемся за нее зацепиться. Течение довольно сильное, так что нам нелегко придется. Но что нужно проделать, так это попытаться удержаться достаточно долго, чтобы можно было заглянуть в дыру и увидеть, что там дальше происходит. Хорошо?» Элкленд кивнул засовывая очки поглубже в карман. «Я застегнул молнию на внутреннем кармане пиджака», который имел водонепроницаемую подкладку, и был готов к дальнейшему. На последних тридцати ярдах скорость потока возросла еще сильнее. В десяти ярдах от стены мы уже выставили руки вперед и вверх, и на несколько секунд замерли. По всей вероятности, мы сейчас выглядели как парочка очень мрачных бухгалтеров, угрюмо предвкушающих сомнительное удовольствие от водной прогулки в природном заповеднике. Дыра в стене оказалась выше, чем представлялось в начале и в последнюю минуту нам пришлось приподняться и даже подпрыгнуть вверх, чтобы дотянуться до стены. Мои ладони со звонким шлепком ударились о её немного скользкую каменную поверхность, и я на секунду усомнился, что мне удастся за неё уцепиться. Мощное течение тащило нас в дыру, но я всё-таки умудрился прежде заглянуть туда, осмотреть ее внутренность, которая оказалась очень шумной и освещенной странным светом. Потом, напрягая мышцы, мы сумели оставить плот и удержать его на месте. Было понятно, что долго мы его так не удержим, я сунул голову в дыру, пытаясь рассмотреть, что там нас ждет. То, что я увидел, было настолько монументально поразительным, что мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что это такое, и еще больше времени, чтобы прикинуть, что это означает. Узкий поток воды — Несся дальше в бетонном ложе, да еще пять ярдов после выхода из стены, и вода в нем бурлила и закручивалась весьма опасным, обескураживающим образом, после чего изливалась в бассейн ярдов десяти в поперечнике. В центре этого бассейна имелось нечто крайне странное. Из него вертикально вверх била струя воды толщиной футов шесть. Она взлетала очень высоко, насколько хватало глаз. На струю были наведены четыре горящих прожектора, а сама она, кажется, была заключена в трубу из толстого стекла. — Что вы там видите? — спросил Элконт, изо всех сил цепляясь за выступ над дырой. — Благослови его, Господь. — Не знаю. Не понимаю. Но оно очень неплохо освещается. Но вскоре я все, конечно, понял. Все встало на свои места. Вы, вероятно, решили, что уже бывали там до меня. Однако вы ведь сейчас не висите над водой, вцепившись в стену и удерживая при этом ногами плод. А если даже и висите, то это делаете по своей собственной воле, и могу спорить на что угодно, вода под вами несётся не так уж стремительно. Река вовсе не вытекала из района и не сливалась в это внешнее канализационное устройство. Воды в таких количествах не напасёшься, её просто неоткуда столько взять. А идея пополнять запасы из навозного бульона, что плещется в роли, выльется для местных властей в настоящую головную боль. Так что вместо этого они создали вот такое сооружение. Реку направили в эту стеклянную трубу, что поднимается на крышу над районом, проходит поверху, над стеной, так что вода перетекает назад, на противоположную сторону района, чтобы потом снова течь сюда, уже в виде реки. Впечатляющее инженерное решение. По любым меркам впечатляюще. Должно быть, им оказывал помощи содействие кто-то извне. Подобные штучки с антигравитацией это искусство высшего порядка. Эти технологии, черт знает, какие дорогие, и те, кто их придумал и разработал, обычно стараются не выпускать их из рук. Власти стабильного должно быть располагают весьма интересными, поражающими воображение связями за границами своего района. Я оставил на потом Для последующего рассмотрения вопрос о том, что именно они могли бы предложить взамен. А для немедленного рассмотрения передо мной стоял вопрос о том, что это даёт нам. Руки у меня уже ужасно устали от напряжения, а помощь Элконда теперь превратилась в несущественную. Выбора практически не было. Назад мы вернуться не могли, а как только нас засосёт внутрь, то мы непременно окажемся в этом бассейне, и нового пути у нас просто нет. Течение там просто яростное. Стеклянная труба с огромной силой всасывает в себя этот поток. «Элкленд!» — громко позвал я его, и он устало опустил голову и заглянул в дыру. Я дал ему секунду, чтобы рассмотреть, что там. «Мы сейчас двинемся в эту трубу!» Такая перспектива явно его не обрадовала. Даже очень здорово обеспокоила и испугала. Но с этим я ничего поделать не мог. Я и сам-то вовсе не положительно отношусь к подобным экспериментам. Но у нас не было иного выбора, и он это отлично понимал. «О, ужас какой! Я... О, какой ужас!» «Ага, хорошо понимаю, что вы хотите сказать. Мы поплывем туда на плоте. Его не надо отпускать, чтобы он плыл впереди нас, а не то он еще заблокирует трубу, а при таком мощном потоке нам его никогда оттуда не вытащить. Итак, отцепляемся и плывем по течению. Готовы?» «О, какой ужас!» Я принял это когда и отцепился от стены. Плот незамедлительно пулей рванул по каналу по направлению к бассейну, и через пару секунд мы уже болтались вокруг этой струи, как в каком-то адском джакузи. Почти сразу же две бочки выпрыгнули из-под стола. Присоски оказались не в состоянии противостоять потока Плот накренился на бок, сбросив нас в бурлящую воду. Я ухватил Элконда за пиджак и подошел его к себе изо всех сил. Нас уже подхватило течением, и теперь вращало по бассейну с возрастающей скоростью вместе со столом и двумя бочками, которые следовали за нами. Элкленд выглядел совершенно несчастным в результате всех этих наших приключений. Я улыбнулся ему улыбкой маньяка, стараясь его хоть как-то подбодрить. Я всегда забочусь о своих клиентах. "В самый последний момент", проорал я ему, стараясь перекричать шум и грохот воды. "Вдохните как можно глубже!" Потом выдохните до конца и снова вдохните полной грудью. Это поможет вам продержаться. Я не стал добавлять, что это может стать его последним вдохом. В Следующую секунду нас швырнуло под отверстие трубы, втянуло в струю воды и потащило к небу. Чудовищная скорость, грохот ревущей воды, ощущение, что тебя крушат и дробят, и полная беспомощность. В первые несколько секунд это было всё, что я чувствовал. Потом я заметил, что по-прежнему сжимая в руке лацкан пиджака Элкленда и зажал его ещё сильнее. Если, несмотря ни на что, мне удастся выбраться отсюда, я хотел бы, чтобы он выбрался вместе со мной. Стремительный подъём занял, как мне показалось, порядка сорока секунд, но вообще-то, наверное, длился чертовски дольше. Последняя треть его, казалось, тянулась вечно, всё разбухая и раздвигаясь, пока время почти остановилось. И вокруг не осталось ничего, кроме рёва воды и блеск стеклянной трубы, отражающие свет прожекторов внизу. Хотя напор воды заставил меня выпустить какое-то количество воздуха, в лёгких оставалось ещё достаточно, чтобы продержаться ещё немного. Только вот я понятия не имел, сколько ещё времени продлится этот наш заплыв и что произойдёт потом. Если эта труба поднимается на уровень верха стены и потом вода направляется в другую трубу, и перегоняется через весь район на противоположную его сторону, тогда нам конец. Так долго мне дыхание не удержать, да и самому не продержаться, а ведь я-то достаточно молод и вполне прилично подготовлен. А что до Элконда, тут вопросов вообще нет. Так что к тому моменту, когда нас пронесет хотя бы десятую часть пути через Стабильный, я буду сжимать в руке клок пиджака мертвеца. Я старался думать, но в данных обстоятельствах мне вряд ли удалось бы заставить свою башку заняться анализом физических процессов, протекающих в этом сооружении. Чтобы поддерживать на таком уровне цикл водооборота, смутно подумалось мне, через район должны протекать совершенно одинаковые количество воды, как по поверхности, в реке, в одном направлении, так и по трубе наверху, в противоположном. Если труба того же размера, что и река, то и скорость воды и там, и тут — должна быть одинаковая. Вероятно. Если же труба тоньше, скорость должна быть выше. Должна? Ну а если так, то насколько тоньше она должна быть, чтобы вода текла достаточно быстро? У меня не было ни ручки, ни клочка бумаги, ни калькулятора, ни даже кувшина чего-нибудь алкогольного, так что я бросил все попытки что-то высчитать, и почти немедленно после этого случилось вот что» стеклянная труба внезапно кончилась струя воды взлетела еще на несколько футов над нею а затем рассыпалась разлетелась в стороны и начала падать назад вниз я слышал как элконд судорожно глотнул воздуха а мы тем временем продолжали болтаться на фонтане воды силой бьющей снизу потом мы съехали по какому то водосливу и оба почти одновременно приземлились имея вид парочки побитых и раздерганных куч тряпья почти ничего не осознавая мы почти ничего перед собой не видя инстинктивно поползли в бок подальше от непрекращающегося потока воды ярдов через пять мы доползли до какого то возвышения я с трудом поднялся на колени развернулся и уселся на него элконд присоединился ко мне минутой позже грудь у него тяжко вздымалась мы поглядели друг на друга затуманенными взорами действующий деятель Выглядел как результат неудачного эксперимента по выведению новой породы водяных крыс, да и сам я наверняка смотрелся отнюдь не одетым с иголочки. Но через минуту мы оба уже смеялись, сперва тихонько, а потом всё громче и громче, тыкая друг в друга пальцами, довольно слабыми и дрожащими. Всякий раз, когда казалось, что кто-то из нас уже готов справиться с этим приступом, другой снова взрывался хохотом, и первый тут же начинал ему вторить. Истерика это была, вот что я вам скажу. Но всё равно это было хорошо и даже полезно. Когда мы, наконец, успокоились, я расстегнул молнию внутреннего кармана и достал сигарету. Элкленд достал свои очки и надел их. И мы оба, вооружившись таким образом вещами, крайне необходимыми для стимуляции мыслительного процесса, медленно обозрели местность, в которой очутились. Мы находились в огромном, низком и тёмном помещении — размером с весь район стабильный. Потолок был в футах в десяти над нашими головами. Маленькие лампочки, установленные в полу, отбрасывали слабый свет, достаточный, чтобы понять, как это всё работает. Прямо перед нами и слева виднелась верхняя часть водной струи. Вода продолжала бить и изливаться с постоянным напором, и через минуту из неё показалась одна из наших бочек, а сразу за нею и вторая. Они выскочили, как пробки из бутылки — и свалились с грохотом на пол. Стол выскочил кусками, и это было хорошо. Он вполне мог там застрять в самом начале трубы, что рано или поздно привлекло бы внимание тех, кто обслуживал эту конструкцию. Вода падала в широкий водовод, через который мы и пробирались ползком. Этот водовод состоял из двух частей. Одна вела в нашу сторону и дальше, куда-то позади нас, а вторая на некотором расстоянии сворачивала и уходила вдаль обе постепенно понижались, чтобы вода стекала свободно. По всей длине этого канала через равные интервалы имелись маленькие сливные трубы, через которые на пол стекало то, что, видимо, оказывалось излишками воды. Помещение же, как я сумел разглядеть, озираясь вокруг, простиралось далеко, насколько хватало глаз, уходило прямо и вправо. Оно было разделено на каналы по шесть футов шириной низкими бортиками, вроде того, на котором мы примостились. Хотя это было довольно трудно определить, я всё же догадался, что уровень пола, видимо, имеет некоторый небольшой наклон от того места, где мы сидим, в направлении противоположной стороны стабильного. Вообще-то это была единственная особенность, которую я даже не пытался понять, болтаясь в струе воды. Вместо того, чтобы качать воду обратно по узкой трубе или дать ей возможность течь туда широко и свободно, как река, они придумали совсем другое решение. Вода падала в эти небольшие водоводы и растекалась по всей территории района, попадая затем в каналы пошире. И по ним, имея в глубину не более дюйма, она стекала на ту сторону района, где, по всей видимости, направлялась в слив, по которому попадала в исток реки Стабильного. «Очень занятно», — заметил элконд «Это означало, что он производил примерно такие же выкладки, пока несся в потоке воды по трубе» и, будучи человеком из категории «я все могу», оказался способен решить проблему в уме. Он точно определил, какого диаметра эта труба должна быть, чтобы мы в ней уцелели и выжили, понял, насколько это маловероятно, и был приятно удивлен, что все еще жив. Я тоже, надо думать, был приятно удивлен, так что настроение у меня было приподнятое, хотя и не слишком. Элкленд помотал головой, прямо как заслуженный старый пес, разбрызгав вокруг некоторое количество воды из волос, а чего тут же приобрёл такой вид, как будто его только что поразил удар тока. Стаскивая с ног хлюпающие ботинки, он обернулся ко мне. «И что будет теперь, мистер Старк?» «Зовите меня просто Старк», — сказал я. «Я уже решил, что он мне нравится. С чисто деловой точки зрения работать с ним было совсем неплохо. Он делал всё, что ему говорят. Не возникал без конца со всякими невероятными предложениями, не нарушал течение моих мыслей» да и не жаловался особо и еще держался довольно свободно и расслабленно особенно для человека такого возраста и положения сам то я привык оказываться в разных странных местах вся жизнь у меня такая а большинство деятелей за несколькими достопочтененными исключениями после таких экзорсисов нуждались бы в многомесячном лечении а он вот он сидит и просто терпеливо дожидается начала следующего этапа наших приключений «То, что мне нравится, наверняка осложнит всё дело, если мы когда-нибудь доберёмся обратно домой. Но эта проблема стоит в самом конце очереди». «А теперь будет то», — заявил я, вставая, — «что мы пойдём дальше. Пешком». «А куда?» — Элкленд нахмурился, многозначительно глядя во мрак. «Куда угодно. Нет смысла здесь торчать. Любое передвижение в любом направлении — увеличивает вероятность того, что мы придем к какому-то решению». Он одобрительно кивнул. «Вы ведь не действующий деятель, не так ли?» — спросил он. «Нет», — я улыбнулся. «Не моя эта сфера деятельности». «А жаль». Держа обувь в руках, мы пошли по этой переборке, которая была едва достаточной ширины, чтобы нам не пришлось исполнять упражнения по балансированию на канате. Но это оказалось довольно утомительным занятием так что через некоторое время мы сошли вниз и побрели по дну каналу хлюпая и шлёпая в мелком потоке воды. Я всё пытался решить, что лучше — направиться назад или продолжать продвигаться вперёд, к центру помещения, когда Элкранд указал мне на пол. «Посмотрите-ка!» — сказал он. Я наклонился и увидел, что он имел в виду. Из пола поднималась тоненькая струйка пузырьков воздуха кажется, у них тут протечка». «Сомнительно», — сказал я и прошел еще несколько шагов по течению канала, глядя в воду. И точно. Очень скоро обнаружил еще одну такую же струйку пузырьков, а еще через минуту понял, что их полно в этом канале, и располагаются они на равном через один ярд расстоянии друг от друга. «Думаю, сегодня в стабильном идет небольшой дождик». «Как умно придумано», — сказал Элкленд, сразу врубаясь. «Видимо, так оно и было на самом деле. Сначала до меня это не дошло, потому что в большинстве районов, имеющих собственные крыши, их наличие избавляет жителей от капризов погоды. Последнее, чем они стали бы заниматься, так это созданием сложных систем и конструкций, чтобы вновь испытывать эти капризы на себе. В стабильном, конечно же, всё иначе». Им по-прежнему хотелось наслаждаться всеми погодными явлениями, они ведь отказались только от общения с внешним миром. Так что вместо того, чтобы перекачивать воду самым быстрым способом, они убивали двух зайцев одним выстрелом. Элконс пробрался в соседний канал, нагнулся и тоже уставился в воду. А здесь пузырьков нет, заметил он. Видимо, именно так они контролируют это явление, когда они хотят, чтобы у них был солнечный день они направляют воду по тем каналам, где никаких сливных отверстий нет. А чтобы иметь хороший дождик, направляют воду в каналы с отверстиями. Сегодня у них, видимо, небольшой дождь. — Неудивительно, что им потребовался такой мощный компьютер, — заметил я, качая головой. Я все никак не мог понять, зачем им такие изощренные и ненужные технические изыски. Если уж они способны оставаться на уровне новейших достижений мира и уметь договариваться с внешним миром, то вполне могли бы устроить себе нормальный дождик с неба без всяких этих технических заморочек. Это, конечно, было очень умно придумано, но вместе с тем и достаточно глупо. «Мне пришла в голову вот какая мысль», — сказал я, и лицо Элконда тут же осветилось новой надеждой. «Мы сейчас с вами разделимся», — и подел в противоположные стороны осматривая потолок понял с умным видом сказал он а зачем на свете нет идеально работающих систем вечного двигателя не существует ведь существуют испарения протечки просачивания так что в этом процессе должны теряться небольшие количества воды либо здесь наверху либо внизу и в один прекрасный момент вся система в результате этого может пересохнуть если не имеется какого-то устройства, добавляющего в неё воду. Либо они как-то очищают воду, поступающую из ройла, или же получают её откуда-то ещё. Я склоняюсь к последнему варианту, потому что видел только одну трубу, подающую воду. — Тогда откуда, по-вашему, они её берут? — Из любого места, откуда угодно, — ответил я, указывая на потолок. — На крышу района льются дожди. Это чистая вода, падающая с неба. И было бы чистым безумием этим не воспользоваться. Возможно, мы сумеем выбраться тем путём, каким эта вода снаружи попадает внутрь. Мы разделились и быстро пошли в разные стороны, глядя на потолок, который был серого цвета, ровный, однообразный и местами покрытый водорослями. Элконт разок споткнулся о разделительную переборку и плашмя свалился в воду, но я притворился, что не заметил этого. Не думаю, что вы тоже сочтете подобные вещи смешными, если, конечно, отдаете себе отчет в том, насколько хрупкие эти штуки, человеческая гордость и чувство собственного достоинства. Взять вот меня, к примеру. Сами ведь видите. Когда Элкланд закричал, мы разошлись так далеко друг от друга, что я его уже не видел. Микроскопические лампочки, установленные в перегородках, бросали на воду маленькие пятна света но их лучи далеко не доставали он закричал снова откуда то из темноты и я направился на звук его голоса лелея при этом надежду что вся эта тутошняя система действует сама по себе и никаких следящих за ее работой инженеров при ней нет мой деятель когда я его обнаружил стоял на перегородке и прищурившись пялился вверх я присоединился к нему и направил взгляд туда же и увидел там свет И так шлепнул Элкленда по спине, что мне пришлось тут же ухватить его, чтобы он снова не рухнул лицом прямо в воду. Когда он восстановил равновесие, то широко мне улыбнулся, а потом мы вместе уставились вверх. Над нами виднелось отверстие площадью примерно в три квадратных фута, закрытая сеткой. Сетка была слишком мелкая, чтобы разглядеть, что там, за нею, но нетрудно было догадаться. Там — внешний мир. Я с некоторым трудом помог Элкленду забраться мне на плечи. Он дотянулся до сетки и потыкал в неё. Она не сразу поддалась, и я пожалел, что не нашёл свой форт прежде чем покинул квартиру двести лет назад. Он надавил на неё сильнее, и один её конец сдвинулся с места. Ещё нажим, и она подскочила вверх, как крышка люка, открыв то, что было за нею. Жизнь редко бывает лёгкой. Несмотря на события последних дней, Боги судьбы редко выходят за привычные рамки, чтобы мне помочь. Вот и сейчас всё то же самое. Тот божок, который заведует отделом «Дадим Старку передышку», торчит на каких-то заседаниях или смылся куда-то на уикенд. Перед нами открылся квадратный в сечении колодец, высотой, по крайней мере, футов в двенадцать. Я ещё раньше понял, что окружающая стабильная стена должна быть очень толстой, но не настолько же толстой боковые стены колодца были абсолютно гладкие никаких выступов лестниц или подъемников видно не было, а наверху виделась еще одна сетка или решетка. я помог элконду спуститься обратно и мы с минуту постояли опустив головы подушки присоски мы потеряли даже если одно из них принесло сюда течением, у нас уйдет уйма времени на ее поиски несколько часов но гораздо вероятнее что они плотно застряли где то внизу В этот момент я чувствовал себя очень, очень усталым. «Итак», — радостно сказал Элкленд, — «кто полезет первым?» Я медленно поднял взгляд и увидел, что это он пошутил. «Вы», — я улыбнулся, и он рассмеялся, и этого оказалось достаточно. Я заставил Элкленда встать, расставив ноги и чуть нагнувшись, чтобы он являл собой как можно более прочную и надежную опору. Он сцепил пальцы я поставил на них ногу. Утвердив левую ногу на его плече, я проверил, насколько удается сохранять равновесие, а потом быстро подтянул и правую ногу и поставил ее на другое его плечо, одновременно выпрямившись. Ну, пока что все идет неплохо. Я стоял прямо, мой торс уже был в этом колодце. Следующим номером нашей программы должен был стать мощный рывок вверх, и поскольку я понимал, что Элконт не сможет так меня держать до бесконечности, я решился. «Держите меня за ноги!» — сказал я ему, и почувствовал, как он ухватил меня за щиколотки. Я чуть откинулся назад, чтобы плечи прижались к стенке колодца, осторожно поднял правую ногу, подтянув, насколько это возможно, колено к корпусу. Элконт чуть пошатнулся, и на мгновение у меня даже сердце замерло при мысли, что я сейчас рухну вниз — спиной прямо на перегородку. Но он восстановил равновесие и чуть изменил положение, чтобы помогать мне продвигаться вверх в нужном направлении. Так что теперь моя левая нога опиралась на верхнюю часть его груди и могла от неё оттолкнуться. Я опустил руку и ухватил ею свою правую ногу, а потом очень медленно подтянул её вверх. Это было очень трудно, и удалось сделать только в процессе сложной борьбы с самим собой. Но я всё же ухитрился эту ногу поднять и втиснуть её в колодец. Как только она оказалась выше нижнего обреза его стенки, я плотно уперся ею в противоположную стенку и сильно нажал. Когда я убедился, как и должен был убедиться, что хорошо удерживаюсь в таком положении, то потянул вверх и вторую ногу. Осторожно втащив её внутрь колодца и прижав к стенке рядом с первой, я только теперь почувствовал себя в относительной безопасности. Медленно... Выгибая спину, я заработал плечами, извиваясь и одновременно изо всех сил отталкиваясь ногами, стараясь, чтобы спина ползла вверх по стенке. Снизу до меня доносились чуть слышные смешки. — Да заткнитесь вы, мать вашу! — сказал я, стараясь не рассмеяться. — Это не так просто, как кажется. Дело понемногу оборачивалось в мою пользу. Теперь фортуна явно была на моей стороне. Я чувствовал, как мои плечи медленно поднимаются над уровнем, куда упирались мои ноги. Через некоторое время двигаться стало немного легче, и через минуту я оказался вроде как в сидячем положении, спиной прижимаясь к одной стенке и изо всех сил упираясь ногами в противоположную. Потом я немного подвинулся в бок чтобы спина оказалась в одном из углов. Квадратное сечение колодца теперь превратилось вроде как в ромбовидное, и это должно было облегчить мне дальнейший подъём. Упираясь ногами теперь в две стенки, хватаясь и упираясь руками во всё, что попадётся, я начал дюйм за дюймом подтягиваться вверх. Это заняло примерно полчаса. Два раза я чувствовал, как спина соскальзывает вниз, и был уверен, что сейчас свалюсь обратно и упаду прямо на Элкленда, озабоченно и нетерпеливо таращившегося вверх. Раздувая грудь, насколько это было возможно, я всё же ухитрился остановить это сползание и продолжить подъём. Но к тому времени, когда я добрался до верха колодца, сердце у меня колотилось с жутко опасной скоростью, ноги тряслись и дрожали, а мышцы уже были готовы сдаться. Выгнув спину так, чтобы понадёжнее удерживаться на месте, я вытянул руку вверх и покачал решётку. Она не поддалась. Ни на миллиметр. «Вот сволочь!» — с чувством промычал я. «Как там дела?» — спросил снизу Элконт. «Скверно». «Вот и хорошо». — оптимистично заявил он. — Пока что это всякий раз оказывалось хорошим, ободряющим признаком. Тут я понял, что у меня есть ещё кое-что, чем я могу воспользоваться. Осторожно сунув руку в карман, я вытащил пистолет, поставил энергетический регулятор на максимальное рассеяние, прикрыл лицо и выстрелил в решётку. Раздался звук «фут», и на меня посыпались капли расплавленного металла. Даже ещё не успев открыть глаза, я по резко увеличившейся силе света понял, что это сработало. В решётке образовалась дыра с фут в поперечнике, сквозь которую тут же устремились солнечные лучи, а тихое оханье снизу сообщило мне, что Элкленд понял, что произошло. Ещё парочка таких же фут расширили дыру, и я протянул в неё руку и заскрёб там в поисках, за что бы ухватиться и зацепиться. Другая рука последовала в дыру за первой, и я мощным усилием вытащил наружу голову, а следом за ней и плечи. Остальное было совсем легко. Я перекатился на бок и некоторое время лежал, тяжело дыша. Вокруг меня, насколько хватало глаз, был сплошной белый камень, а надо мной — небо, настоящее небо. Немного погодя, я вознес себя в сидячее положение и огляделся по сторонам, еще чувствуя легкое головокружение. Я сидел на дне огромного мелкого углубления, явно предназначенного для сбора дождевой воды и направления её к решётке. Каменная поверхность простиралась на много акров во всех направлениях, кроме одного. Позади меня она внезапно оканчивалась, ярдах в двухстах от меня. Устало подтащившись к отверстию колодца, я окликнул Элкленда. «Снимите пиджак и оберните им руки!» Пока он этим занимался, я достал из кармана катушку микротроса и стровил его вниз в колодец. Я не был чертовски уверен в том, что это сработает. Возвратная пружина в катушке была достаточно мощная, чтобы удерживать небольшой груз. Элконд, хотя и не слишком высокий и толстый, имел всё же нормальное человеческое тело, а подобные катушки разработаны отнюдь не с учётом подобной нагрузки. Это нужно будет проделать очень быстро. «Одна нога там, другая здесь», — сказал я. Элконт кивнул, как будто ожидал чего-то в этом роде. «Как только будете готовы, лезьте наверх, втиснитесь и закрепитесь в колодце, растопырив руки и ноги». Он ухватился за конец троса и обернул его несколько раз вокруг обмотанных пиджаком рук. Я встал над отверстием, утвердив ноги по обе его стороны, и переключил стопор катушки. Сперва она работала хорошо мягко, быстро вытаскивая Элкленда наверх, пока его голова и плечи не показались из дыры. Потом мягкое жужжание сменилось глухим гудением, а темп подъема значительно снизился. Элкленд медленно, спирально извиваясь, поднялся еще, пока я не увидел его руку, судорожно вцепившуюся в край решетки. Когда его пальцы заскребли по ней, возвратная пружина со звоном лопнула, и рванулся вперед и вниз — и схватил деятеля за руку чуть и не свалившись вместе с ним обратно в колодец пиджак соскользнул с его руки, но я успел сцапать его за запястье другой рукой и медленно потащил его наружу пока его голова и плечи не вылезли из дыры. я помог ему выбраться целиком после чего мы оба упали на спину, но в разных направлениях и так и лежали на спине довольно долго лежали это оказалось именно то что нам сейчас нужно